Глава 10. Я вытер руки об изнанку пропотевшей рубахи, закурил и уселся прямо на полу у входа в хижину. Было не холодно, но я едва сдерживал дрожь, из глубины моего живота вверх по телу медленно разливалась слабость. В момент нанесения удара я испытал чувство восторга, может быть даже вдохновение, подобное внезапному воздействию наркотика, резкое увеличение адреналина в крови, от которого сейчас постепенно отходил. Из-за этого я чувствовал себя высосанным, выжатым досуха. Чтобы успокоиться, я взял Библию Printed Begley и принялся переворачивать её увлажнённые росой страницы. Я не ощущал за собой вины. Или я его, или он меня, дел. дело обстояло именно так. Но до этого я никого не убивал, только что состоялся мой дебют. В дверях мне были видны потрёпанные подошвы башмаков Скальфа, повёрнутые к земле под причудливым углом. Скальф был мёртв, и непоправимость произошедшего, абсолютный успех того, что я совершил, казались ужасным Но я должен был считаться из тем, благодаря доказательству у меня в руках, из которого я пошёл на убийство, что возможно, Скальф умер здесь и сейчас только для того, чтобы немедленно возродиться в каком-нибудь другом месте, водя в другое какое-нибудь тело, став другой личностью и начал жить в совершенно иных обстоятельствах. И как знать, не повезёт ли ему на этот раз больше, чем в предыдущий? Как знать, не оказал ли я ему своего рода услугу. Однако же привыкать к ничтожеству было трудновато. Почитав Библию и выкурив ещё одну сигарету, я почувствовал, что мне несколько полегчало, дрожули глаз. Я понимал, что мне пора уходить отсюда, но не чувствовал в своей ситуации повода поторапливаться. Никто не видел меня, никто не знал, что я здесь. Я был уверен в том, что стоит мне просто дойти до своей машины, и всё будет нормально. Как только я вернусь в Пайнвилл, будет достаточно просто устранить все следы моего визита. И затем мне останется только доехать до Ноксвилла, улететь ближайшим рейсом в Нью-Йорк и начисто забыть обо всём, что здесь произошло. Я вышел из хижины, чтобы затащить в неё тело Скальфа. Я волок его за ноги по земле лицом по грязи. Он оказал стирол. Его тело оставляло за собой пятна крови, которые мне ещё предстояло замаскировать листьями. Я подумал о том, не обшарить ли его карманы, чтобы это впоследствии сошло за ограбление, но мне не хотелось ещё раз до него дотрагиваться. Я взял ружьё и спрятал его в тайник под печью. Затем вернул оттодранной половицы на место и вновь измазал основание печи грязью. Я проверил Не осталось следов и меня на руках и одежде. Взял Библию и убедившись в том, что не оставил после себя никаких улик, плотно закрыл за собой дверь и отправился в чащу леса. Выйдя из хижины, я вскоре заметил, что сошёл с тропы, ведущей в посёлок, и держу путь на вершину холма, к самой середине его гребня. Линные лучи зыбкого солнечного света начали просачиваться сквозь кроны деревьев. Мне хотелось побывать на том месте, где Принт Беглей стоял на страже все эти годы, следя за звёздами и обтачивая звериные кости, следил, ожидая конца света. В день, когда он исчез, он решил, должно быть, что о света представление произошло. А зачем бы иначе он спустился в пещеру? В Библии я нашёл почеркнутый принтом пассаж из книги Исаии: "И войдут в расщелины скал и в пещеры земли из страха перед Господом". И всё же, принц слегка просчитался. Вселенская катастрофа, наступление которой он ожидал, так и не разразилось. Звёзды не сошли с своих орбит. Солнце не почернело, небо не обрушилось на землю, вопреки тому, что он предсказывал Хиросиму, как бы ужасно она не была, нельзя назвать концом света, скорее это было начало. Ближе к вершине деревья поредели, и вскоре я вышел на открытое место. Солнце осветило мне в спину. Я шёл по поросшему высокой травой плато. Постепенно тропа стала совсем каменистой и ещё более крутой. Она вела к остроконечному камню, внешне напоминавшему башню, который в гордом одиночестве возвышался на самой вершине холма. Подо мной простирались сиротливые узкие долины, в которых по-прежнему плыл туман, голые желто-бурые склоны холмов, здесь и там изрытые шрамами былых разработок. Однообразный пейзаж простирался до самого горизонта. Это был заколдованный край, мрачный и даже трагический, опустошённый, но всё ещё величевый под бесконечными небесами. Оказавшись на столь безбрежном просторе, я почувствовал, что мой дух начинает отделяться от меня, чтобы слиться с ним. То было место, то был пост, на котором Принт пребывал ночами, глядя за звёздами и ожидая наступления Армагеддона. поднял фрукти и закрыв глаза я несколько раз глубоко вздохнул мне казалось будто я вернулся домой и здесь за время моего отсутствия ничего не изменилось затем я сел на камень положив библию примта бегли у ног и начал ждать